Глава 78. <как> Что-то вы очень скромная. Послышался шепот. Свели коленочки, прямо как будто вы видите мужчину впервые. Ах, ну можно и так сказать! Прошептала я, отчаянно сводя колени, пытаясь спасти одну красавицу. Почему она не лезет под кровать-то? Снотворное должно было начать действовать уже минуты три. Но дракон не в одном глазу. Я вспомнила, как отлавливала одного жениха по кабакам, как всыпала ему снотворное, как грузила его в карету и везла к нему домой. Он храпел так, что соседняя улица грозилась переехать. Мы несли его с отцом невесты, как ковер, не забывая воровато оглядываться. Раздев красавца, мы уложили его, а рядом пристроили его будущую жену. ну да", — улыбнулась я, снова сведя колени. В этот момент... Меня снова подразнили поцелуем. Никогда не думала, что едва ощутимое прикосновение губ может быть настолько волнующим и... Мадам!» — снова произнес дракон, улыбаясь. «Опять что-то случилось?» — удивилась я, кокетливо закусывая губа. «Я что-то сделала не так!» «Впервые вижу женщину, которая...» принитель — произнес дракон пленительным голосом. А я расслабилась и даже улыбалась. Внезапно его лицо изменилось. Кусается тем, что спряталась с А-а-а! Заметил дракон Я опустила глаза, посмотрев на руку дракона Который решила, видимо, немножко позаигрывать сквозь платье А потом на его палец С отчетливыми следами зубов Ой, мамочки, это как так? «Это, это...» э, Начала я, понимаю, что такого провала еще не было. Нужно было срочно что-то придумать. «Только не говорите мне, что это и есть ваше проклятие!» Усмехнулся дракон, пока я отчаянно пыталась выкрутиться. «Честно, я уже была готова согласиться с его версией, как вдруг...» «Неужели...»